Глава пятая. Лагерь великанов. Первая. Редвуд вскоре очутился на поезде, идущем к югу через Темзу. На минуту он увидел реку, отражающую в себе огни набережных, и дым, который все еще поднимался с тех мест на северном берегу, где упали бомбы гигантов. Множество народа толпилось на этих местах, занимаясь систематическим выжиганием гераклеофорбии, разбросанной бомбами по земле. Южный берег тонул во мраке, даже уличные фонари были потушены на фоне неба. Рисовались только мрачные силуэты сторожевых башен, до да особенно высоких зданий. Рассеянно взглянув на все это, Редвуд отвернулся от окна и погрузился в размышление. До тех пор, пока он не повидается с гигантами, решить ничего нельзя. Редвуд устал от волнений пережитых.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 Обдумав положение, созданное приключениями последних двух дней, он в новом свете увидел будущую судьбу мира в связи с судьбою открытия, случайно сделанного им и Бенсингтоном. Бенсингтон думал, что Гераклиофорбия окажется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 и затормозить это движение, пища распространилась с одного конца света до другого. А теперь, если даже им удастся всех перебить, то дело все-таки сделано. Секрет приготовления гераклеофорбии был теперь уже известен всему миру. Сам Редвуд об этом позаботился. Гигантские растения, гигантские животные и множество гигантских детей — «Непобедимо восстанут, чтобы заставить мир вернуться к пище, каковы бы ни были результаты сегодняшней битвы». «Дело сделано», — еще раз повторил Редвуд, помимо своей воли возвращаясь к судьбе своего сына и других гигантов, уже достигших зрелости. Что они? Найдет ли он их измученными, искалеченными, истощенными, только что затихшей борьбой и готовыми подчиниться или, напротив, сильными, полными надежд, готовыми к новой еще более жестокой битве завтра. Сын его ранен, но он дал весть, и его свидание с Каторгомом снова навело его на размышление. Редвуд знал кое-что о приготовлениях косора, но далеко не все.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 Надо признаться, однако, что старик Коссер вообще был очень невысокого мнения о практических способностях своих сотрудников, Бенсингтона и Редвуда, хотя все дело и было начато ими. Ну, как бы то ни было, Коссеры сумели подготовиться. Мысли Редвуда потекли теперь по новому руслу.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 Редвуд был пробужден от своих размышлений остановкой поезда на станции Чизлхерст. Он тотчас же узнал ее по высокой сторожевой башне, стоявшей на вершине Камденхилла и по цветущим кустам гигантского болеголова, которые окаймляли дорогу. Личный секретарь Каттергама, сидевший в другом вагоне, пришел сообщить Редвуду, что дальше железнодорожная линия повреждена, и отсюда придется ехать на машине. Редвуд сошел на пустынную платформу, освещенную только ручным фонарем и обдуваемую холодным ветром, вообще заброшенность этого окруженного лесом, заросшего гигантскими травами пустынного пригорода, оставленного всеми жителями еще накануне, при начале войны с гигантами, сразу давало себя чувствовать, проводив Редвуда к мотору, блиставшему своими огнями среди мрака и запустения. Секретарь Катергама поручил его заботам шофера и пожелал счастливого пути. — Надеюсь, вы за нас похлопочете, — сказал он, пожимая руку профессора. Как только Редвуд уселся и надел дорожные очки, они погрузились во мрак. Автомобиль сначала зашипел, затем начал двигаться сначала медленно и плавно, а потом с возможной для него при данных обстоятельствах скоростью. Повернув несколько раз в переулки между виллами, Он выехал на большую дорогу, помчался вперед и скоро потонул в окружающем мраке.